Глава двенадцатая. Я вскинул голову и тут же увидел низко летящих в лучах заката крылатых тварей, и они были крупнее птеров, метра по два в длину и по три в размахе крыльев. Длинные когтистые лапы тонкие острые хвосты с шипом на конце, а зубастые головы напоминают крысинные. Их было не больше тридцати, и прилети они в любой другой момент... «Особых бы проблем не доставили, а так...» «Снайперы и пулеметчики, воздух с запада!» — скомандовал я в микрофон, и буквально через две секунды первая очередь прошла по быстро приближающимся тварям и срезала сразу двоих. Для магии они были еще далековато, и я, накачивая свой резервуар, снова обратил взор на деревню. Горила на доме клавы!» — крикнул Свят, перезаряжая автомат. Вижу. Я дал короткую очередь. Монстр заверещал и, скатившись, рухнул на землю. Я в бою, возобновил огонь свят. Вместе мы расстреляли двух медведей у дома рыбака, после чего я услышал виск и снова вернулся к летающим крысам, которые как раз заходили на деревню. Ну что ж, у этих гадов иммунитет к магии воздуха, так что это будет сложно. И, скорее всего, я потеряю сознание». «Хотя нет, не я. Держись, милая!» Я бросил автомат и, положив одну руку на плечо Мири, вскинул вторую. Снова магическое поле встретило атакующих и через мгновение превратилось в облако ревущего пламени. Всего на секунду, на этого хватило, чтобы сразу десяток попавших в него и уязвимых к магии огня крыс с визгом рухнули на землю. Мила со стоном выдохнула, и ее ноги подкосились. Я подхватил практически невесомую девушку и уложил ее на пол. «Я в порядке», — белыми губами прошептала она. «Продолжай». Мне оставалось только поддевиться выносливости подруги и выполнить ее просьбу. Автомат снова оказался в моих руках, и следующая короткая очередь срезала опекирующую к одному из домов тварь. Летуны отвлекли нас, и мы пропустили в деревню приличную волну противников. Но новые прибывать перестали, так что с каждой минутой их общее количество уменьшалось. К сожалению, также стихали и выстрелы, как ни крути, запасы боеприпасов, что ребята взяли со складов, тоже были не бесконечные. «Мила, помнишь, мы говорили о кислоте для органики? Где она у тебя?» «В операционной, в большом белом шкафу», уже оживающим под воздействием кристаллов голосом проговорила девушка. На нижней полке, в небольших зеленых бутылках из толстого стекла у дальней стенки написано «не трогать». — Отлично. — Последний рожок, — крикнул Свят. — У меня тоже отозвался, я перезаряжаюсь. — Достреливаем и выходим. — Так точно. Стоя плечом к плечу и стреляя короткими очередями, мы убили еще по несколько тварей, а потом ломанулись вниз по лестнице. Предстояло два важных и опасных дела. Зачистка деревни от монстров и ликвидация той гадины, что все это устроило. Окна в женской общаге были занавешены плотными шторами, а сами девушки старались держаться подальше от них и вести себя как можно тише. Но не все. «Ура! У тебя получилось!» — радостно закричала Маришка и захлопала в ладоши. Таня лишь улыбнулась. Говорить она не могла, так как вся концентрация... Уходила на то, чтобы держать в воздухе и жонглировать пятью вырезанными из дерева гладкими шариками. «Шестой пока не бери», — Я внимательно следила за действиями подруги. «Попробуй ускорить эти». «Ускорить?» — легко сказать. Шарики и так двигались настолько быстро, что Таня едва могла за ними уследить. «Еще больше ускорить их будет сложно». «Стоп! Почему сложно?» «Она теперь непростая, ничего не умеющая девчонка». Она настоящий маг и совсем недавно сумела создать воду из ничего. А Дмитрий Николаевич хоть и не рассказывал подробно, но на уроке упомянул, что магию можно не только прикладывать снаружи, но и использовать для улучшения тела. А что если представить, что вода делает руки быстрее? Говорят же, что тело по большей части состоит из воды, значит и мышцы тоже. А почему бы их тогда не усилить? А еще лучше сделать так, чтобы пальцы двигались быстрее. Ну-ка. Представить в груди озерцо. О, это уже совсем легко. А теперь направить потоки в руки, дальше в ладони и пальцы, и вообразить, что они стали гибче и ловчее. Иди теперь этими проворными пальчиками быстро-быстро толкать шарики. Вот это да, донесся до нее чей-то шепот. Таня будто вынырнула из транса и увидела в своих руках сплошное кольцо. Сначала девушка подумала, что случайно сделала его из воды, но через мгновение поняла, что шарики продолжают летать. Только делают они это с такой скоростью, что практически сливаются. «Это невозможно», — думала Таня, завороженно глядя на то, как быстро двигаются ее пальцы. «Тревога!» — вдруг раздался чей-то громкий голос. И буквально в следующую секунду со всех сторон послышался звон разбитых стекол, сразу с трех окон сорвала шторы, и в них возникли оскаленные клыкастые морды. Одна из них появилась прямо напротив Тани. Что произошло дальше, девушка сообразить не успела. Она просто выкинула руку вперед, и все пять крутящихся шариков вдруг резко поменяли траекторию, и очередью вонзились лохматы, горили прямо промеж горящих красным бешеных глаз. Кровь залила занавески, и в этот же момент сразу несколько девочек открыли огонь по двум другим монстрам. «Мама!» — завопила Маришка. «Иди сюда!» Закрыв телом, Таня прижала девочку к себе. При этом ее рука ходила от одного окна к другому в поисках цели, но монстров больше не появилось. «Ты чего делаешь, дурак?» Васек сидел у стены с дробовиком и выпученными глазами. Смотрел на идиота брата, который вошел в комнату, едва не рухнув под тяжестью огромной коробки. «И где ты этот мусор вообще нашел? Я думал, ты его выкинул давно. Это же обрезки с бракованных обрезков. У нас такого говна теперь хоть жопой жуй». Иваныч, не обращая внимания на брата, открыл коробку и принялся выкидывать из нее темные куски ткани. уй снова запричитал Васек. «Да это не та коробка!» — Это еще на пять лет старше. Я думал, ты ее выбросил еще до того, как мы сами напереехали. переехали. Вот ты псих старый, а я думаю, откуда маль появляется все время. И зубище у нее по полсантиметра теперь понятно. А может, и еще? Он не договорил. На окно легла тень, а в следующую секунду оно разлетелось от удара мощно лохматой лапы. «Медведь — Медведь! — заорал Васек и навел ствол на возникшую в раме зубастую морду. Грянул выстрел, и половину головы снесло кучно летящей дробью. — Получись, сука! Давай вторую! — закричал Васек, и тут же увидел то, что хотел. — На! — еще выстрел, и решившийся и второй головы медведь рухнул под окно. — Ты видел, как я его... Эй, ты что, даже не смотрел? — «Ну что ты за человек, и что ты там, мля, все ищешь?» Осек переломил дробовик, достал патроны, но вставить их в стволы не успел. За окном снова мелькнула тень, и в нее с ревом летел еще один двухголовый монстр. «Иваныч, вали!» «Бах-бах!» Два выстрела сотрясли комнату, медведь задергался и повис на раме, и в каждой из его голов кровоточило по одинаковой ровной дыре. «Какого хрена?» — обалдевший Васек перевел взгляд на брата. «Нашел!» — довольно оскарился тот и сдул дымок со стволов двух револьверов. «А ну, пошел отсюда!» Денис выскочил из-за угла и, неловко приложив автомат к плечу, дал очередь. Отдача сильно ударила его, но пули, выпущенные почти в упор, откинули издоровенную клыкастую тварь на деревянную ограду загона. «Молодец, Дениска!» — из-за спины мужика выскочила Клава. «А теперь лови этих засранок и затаскивай назад в загон!» И, показывая пример, она ловко подхватила пробегающую мимо козу и потащила ее прямо в пробитую монстром дыру. «Слушай, Клав!» — Денис поймал за ошейники сразу двух сбежавших животных и последовал за женщиной. «А может, как закончится все это, ну, того? Чего того?» Клава привязала первую козу к деревянной балке, и занялась теми, которых привел ее старинный ухажер. — Ну, на свиданку сходим. — И с чего придумал? — засмеялась женщина, ловко орудуя пальцами. — А чего такого? — надулся Денис. — Деньги у меня теперь есть, можем даже в город смотаться. — Ой, с твоими деньгами только позориться, — Клава взяла за ошейник последнюю козу. — Ты бы лучше вон в гвардию вступил. Смотри, как здорово эту гадину зубастую подстрелил, и денег намного больше будет. — Да я и собирался сегодня, — задрал подбородок Денис. — Ну вот, молодец, тогда, может, и сходим на свиданку. Женщина улыбнулась, но тут прямо за тонкой дощатой стеной послышалось утробное рычание, и козы испуганно заблеяли. — Черт! — прошептала Клава и вынула из кобуры пистолет. К сожалению, тяжелое, неудобное, что Ковина уверенности ей не прибавила, тем более, что стреляла она из нее всего несколько раз в жизни. «Сиди здесь!» — твердо произнес Денис, зажав в руках автомат. Медленным шагом подошел к стене и двинулся в сторону дыры. «Куда, дурак?» — прошептала Клаба. Она сделала шаг вперед, но тут раздался страшный треск, и дощатую стену с обеих сторон от мужчины пробили сразу две когтистые лапы. Они сомкнулись на поясе несчастного и в следующую секунду со страшной силой выдернули его наружу. Во все стороны хлынула кровь а в стене образовалась брешь. — Нет! — Клава выставила перед собой пистолет и стала судорожно дергать спусковой крючок. — Умри, гадина! Загрохотали выстрелы, но ствол ходил ходуном, и только две пули попали в плечо с завывшей горили. Зубастая тварь попятилась, но тут пистолет вместо выстрела просто щелкнул. — Что такое? — Клава удивленно посмотрела сначала на оружие в руке, а потом на медленно двинувшегося на нее монстра. Она снова дернула спуск и снова услышала лишь щелчок. «Нет, только не сейчас, Денис!» Она перевела взгляд на лежащего за спиной монстра старого друга. «Дениска, блин, вот сука!» Женщина откинула бесполезный пистолет и подхватила стоящие рядом вилы. «А ну иди сюда, падла!» Горилла распахнула лапы, разинула истекающую слюной пасть, пронзительно завизжала, после чего присела и... Грянул выстрел. Покачнувшись, тварь упала на землю. — Что? Что такое? Клава продолжала держать вилы перед собой и пыталась разглядеть спасшего ее гвардейца. — Пойдем, тетя Клав. — мило-медленно опустила пистолет. — Со мной они тебя не тронут. — Экскаватор двинулся, — задал кто-то. — кто Что, уже? — Я выпустил две пули, выскочившего из-за угла паука переростка, после чего в несколько прыжков забрался на ближайший сарай. Вот сука! Реально движется, и все потому, что уже разнес к херам всю эту часть ограды и решил подойти поближе. На уж нет, скотина. Я не знаю, есть ли уже погибшие, но если эта сволочь приблизится и начнет швырять камнями по домам, то их будет много. И этого я допустить не могу. Свят, крикнул я и оборачивал головой в поисках помощника, но он уже дрался где-то в другом месте. Вань, слушаю, ваше благородие, пробегающий мимо залитой кровью монстров, молодой парень резко повернул ко мне. Дуй в усадьбу, под крышу, быстро заговорил я. Хватай мегафон и ари, что экскаватор приближается, и чтобы все, у кого остались патроны, отошли из зоны искажения. И пусть самые меткие готовятся стрелять по правым рукам гада. Запомнил? По правым. У самого основания. Сначала по той, что ближе. Понятно? По правым. У основания. Сначала по ближней. Выпучив глаза, повторил молодой гвардеец. Выполнять. Парень рванул так быстро, будто за ним гналась смерть. А я надеюсь, что не зря уже столько раз спасал ему жизнь. Помчался к тому месту, где еще совсем недавно стояла ограда. В меня потоком лилась энергия из обоих кристаллов, и я очень надеялся, что мне ее хватит. Теория теории, но я никогда не убивал ничего настолько большого. Хотя нет, Альт был не сильно меньше, но там я использовал магию. А тут все придется делать старым дедовским методом — ручками и мечом. И все потому, что эта гадина имеет полный иммунитет к магии а также щиты, защищающие от всяких фокусов типа моих жуков. Правда, мои маленькие помощники тут в любом случае не помогли бы. Ведь там, внутри панциря экскаватора, все является одним большим мозгом, даже руки, и небольшие повреждения вреда гаду не причинят. Немного не добежав до ограды, я спрятался за маленьким сарайчиком. Момент истины. Пора понять, на что способно мое тело. Я сконцентрировался и буквально взорвал энергию, что копил последние десять минут. Взорвал, но выйти за пределы тела не дал, а направил ее на усиление мышц. Несмотря на то, что минимум треть маны уходила на то, чтобы погасить боль, я упал на колени и заорал. Это длилось всего несколько секунд, но мне показалось, что прошли часы. Перед глазами стояла белая перена, сквозь оглушительный звон в ушах — До меня доносились обрывки чьей-то речи. А с барона, все а, метки, елки, бить поближней! ближней про уке, у самого основа, повторяя приказ, бар. Боре отступила далеко не полностью, но разлеживаться было нельзя. Я вскочил и с удивлением понял, что действительно вскочил. Получилось. Мышцы еще будет ломить долго, но самое главное, они стали намного сильнее. Также улучшились все реакции, да и вообще появилось ощущение, что я могу сдвинуть горы. Ладно, сломать небольшую скалу. Я выскочил из-за сарая и, прыгая по телам зачастую еще шевелящихся монстров, помчался к приближающемуся большому метателю. И тут он меня заметил. Вернее, почувствовал он меня, разумеется, давно. Так же, как и понял, что именно я помешал двум его атакам. Но теперь он подпустил меня достаточно близко, чтобы увериться в том, что сможет меня убить. Метатель остановился, а четыре руки вырвались из его панциря. И тут же из деревни грянул залп. «Да, молодцы, ребятки!» Пули летели кучно и буквально за несколько секунд на две трети отделили правую ближнюю руку от панциря. Тварь оглушительно взвыла и мгновенно втянула травмированную конечность назад. А вот другие не стало. Три ковша погрузились в землю и, едва поднявшись, тут же вспыхнули зеленым. Метателю больше не нужно было делать два огромных камня. Он посчитал, что для того, чтобы убить меня ему хватит и трех просто больших а именно они разом в меня и полетели наверное я никогда так не радовался тому что в целом бесполезное в моем мире монстроведение мало того было мне интересно так еще и преподавал его фанатично любящий свое дело старик он сразу сказал что всем кому его предмет не интересен зачет он поставит автоматом и занятия они могут мне посещать В итоге на лекции нас ходило мало, но зато они были живыми, интересными и крайне познавательными. И из этих самых лекций я знал, что, дерясь с наземным одиночным сильным противником, первой атакой метатель кинет свои камни кучно и горизонтально, то есть пытаясь предупредить прыжок цели вправо или влево, так и вышло. И именно поэтому я прыгнул вверх. Трудно точно рассчитать траекторию, когда в тебя очень быстро летит полутораметровый камень. Но если посмотреть со стороны экскаватора, трудно попасть в цель, только что усилившую тело на полную ману от двух кристаллов. В общем, я подпрыгнул на три метра, и тяжелый камень, обдав меня потоком воздуха, пролетел снизу. Теперь у меня есть секунд двадцать за глаза». Я приземлился и рванул вперед. Ну и здоровая же хреновина. Вблизи похожая на только что севшую летающую тарелку. Я оттолкнулся и сходу запрыгнул на панцирь. По счастью, его поверхность была достаточно шероховатой, и еще раз толкнувшись, я сходу выхватил меч и вонзил его в то самое место, где до этого спряталась раненая лапа. Не то чтобы я планировал так причинить монстру урон, нет, я хотел пробить не такой толстый в этом месте панцирь. Во-первых, это ключевая точка, закрывающая его внутренности, и на ее регенерацию метатель не будет жалеть ресурсов. Ну а во-вторых, меч пробил пластину, и, выдернув его, я тут же сорвал с наполненной кислотой бутылки защитную тряпку и разбил ее от дырку. Реакция не заставила себя ждать, даже две реакции. Первая — химическая, края дыры, оставленные мечом, задымились, и она стала быстро увеличиваться, а стекающая кислота закапала внутрь. Вторая — взбешенная, все три другие отверстия разом раскрылись, и из них вылетели лапы с явным намерением размолотить меня в кашу. Вот только монстр это сделал спонтанно в ответ на мои действия, А я и ребята сами на этого ждали. Раздался залп, целью которого стала правая дальняя от деревни Лапа, а я рыбкой прыгнул к ближней левой. Когти адские скрыжища и, высекая искры из панциря, обрушились на то место, где я только что стоял. А я перекувырнулся, мысленно содрогнувшись от звона бутылок в сумке, и со всей дури обрушил лезвие меча на основание лапы. Наверное, длины моего обычного клинка не хватило бы, но, зная, куда и зачем иду, я позаимствовал из арсенала могучий двуручник. Лезвие с чавканием перерубило лапищу, а монстр вздрогнул и завопил так громко, что вибрация меня чудом не сбросила вниз». Я резко обернулся и увидел, что ребята тоже не оплашали и не кисло так подточили третью руку. Трудно представить, что испытывал в этот момент монстр, но он совершил первую ошибку за бой. Спрятал все лапы и ломанулся в сторону от деревни. Недолго, думаю, я выхватил еще две бутылки с кислотой и, сорвав с них тряпки, разбил их о края все еще дымящейся правой дырой. Дальше в целом произошло ожидаемое. Обезумевший от боли метатель предпринял последнюю попытку меня достать всеми тремя конечностями. Результатом стало то, что я отсек единственную на этот момент целую, а ребята отстрелили самую первую покалеченную. Это была победа. Экскаватор взмахнул последним оставшимся ковшом и опустил его на панцирь. Я уклонился и отсек щупальца. А следующие три минуты занимался тем, что расковыривал дырки и заливал внутрь гадокислоту. кислоту. В определенный момент, когда все его силы пошли на регенерацию и все остальные функции метатель отключил, я достал из маленькой коробочки из изолирующего излучения материала гранату и закинул ее в одной из дыр. Мощный взрыв ознаменовал конец вторжения. А и доклад», — скомандовал я, — расширив зону действия кристалла. Так или иначе, повреждена пятая часть домов. Забор ты сам видел. Уничтожена шестая часть поголовья домашнего скота. Потрачено больше половины боеприпасов. — С людьми что? — зло крикнул я. Двадцать легко раненых, четверо тяжело, включая одну оторванную ногу и одну руку. Один убит. — Кто? — Денис, лесоруб, умер в бою как герой. Монстры еще остались, только раненые не опасны. Я тяжело опустился на панцирь поверженного противника и, посмотрев на темнеющее небо, глубоко вздохнул. Да, мы понесли первую потерю и явно не последнюю, но... Перед моими глазами отчетливо встала картина того, что было бы, если эта куча монстров пришла сюда две недели назад, то есть до того, как здесь появился я. Для всех этих людей это означало бы смерть, и сейчас на месте Савина лежали бы заваленные телами руины. И это значит, что все идет правильно, а из таких сложных и чрезвычайно неприятных ситуаций нужно делать правильные выводы, чтобы минимизировать потери в дальнейшем. И первое, что приходит в голову, это завтрашний визит на рынок. Мне во что бы то ни стало нужно наладить сбыт товаром. Вот даже сейчас одних только шкур, и подобного мы набили минимум на миллион, который я могу пустить на оборону деревни. И если какие-то местные корольки считают, что они достаточно крутые, что имеют право решать, кто может торговать в Усмане, а кто нет, то завтра они узнают, насколько сильно заблуждаются.